Глава третья. Сахарный диабет. Многообразие клинических форм. В этой главе вы узнаете, что диабет не развивается из-за гормональных нарушений. Диабет правильнее характеризовать как нарушение энергетического обмена. Данное нарушение начинается как гипогликемия и прогрессирует по всему спектру диабета. Врачи на десятилетия отстают в своём понимании диабета и ожирения. Большинство врачей, включая специалистов по диабету, считают диабет хроническим и прогрессирующим заболеванием. Это означает, что с таким заболеванием человек становится всё хуже и хуже до тех пор, пока он не умрёт. Только немногие лекарства, которые врачи назначают при диабете, действительно помогают, но остальные либо действуют слабо, либо не работают совсем, но обычно приводят к увеличению веса. Диета, которую большинство диетологов рекомендуют при диабете, нисколько не поможет вам справиться с диабетом. Она только усугубит проблемы с обменом веществ. Я написала эту главу специально для того, чтобы вы поняли. Диабет можно легко предупредить и даже купировать без всяких лекарств, хотя иногда определённые лекарства тоже бывают полезны. Я надеюсь, что если вы поймёте, как на самом деле начинается развитие диабета, и увидите, что восстановление жиросжигания является ключевым фактором для предупреждения развития и реверсирования диабета. Это поможет вам защититься от действующих из лучших побуждений, но неправильно обученных медицинских работников, которые не понимают, что такое диабет на самом деле и не знают, как его лечить. Диабет. Основные понятия. Возможно, вам уже известно, что диабет как-то связан с уровнем сахара в крови и инсулином. Возможно, вы также знаете, что диабетикам нужно соблюдать определённую диету и по возможности худеть. Но что же такое диабет на самом деле? Давайте начнём с озов. Существует два наиболее распространённых типа диабета, связанных с высоким уровнем сахара в крови. Они называются сахарным диабетом первого типа и сахарным диабетом второго типа. Для простоты я буду называть их тип 1 и тип 2. 2 типа диабета. Существует два различных типа диабета с совершенно разными причинами и методами лечения. В рамках этой аудиокниги, когда я употребляю термин диабет, я имею в виду диабет второго типа, а не первого или полуторного. Различие между первым и вторым типами диабета зависит от того, как каждый тип развивается. Диабет первого типа – это дефицит инсулина, вызванный утратой функции определенных клеток в поджелудочной железе. Что же касается диабета второго типа, то он, по моему мнению, возникает из-за нарушения способности клеток сжигать в качестве топлива телесный жир, что приводит к гипогликемии, а затем резистентности к инсулину, затем к преддиабету и, наконец, к диабету второго типа. Диабет полуторного типа это состояние, при котором в небольшой степени присутствуют оба эти процесса. Диабет первого типа обычно начинается в детстве и требует инъекций инсулина несколько раз в день. Инсулин это гормон, который помогает контролировать уровень сахара в крови. Без инсулина уровень сахара в крови человека может в конце концов стать таким высоким, что приведёт к очень сильному обезвоживанию и истощению электролитов, что может привести к коме. Для предотвращения этого диабетики первого типа нуждаются в инсулине. Диабет второго типа обычно начинается в более позднем возрасте и, как правило, у людей, которые много лет страдают от избыточного веса. Когда я училась в медицинской школе, мне говорили, что диабет второго типа точно такой же, как и диабет первого типа, и лечить его нужно также. Несколько лет спустя учёные поняли, что диабетики второго типа вырабатывают инсулина больше нормы, но он не помогает должным образом контролировать уровень сахара в крови. Это выглядело так, словно в организме диабетика второго типа гормон инсулин просто перестал работать. Но никто не мог объяснить, почему это происходит. Я убеждена, что диабет второго типа не следует лечить инсулином, и позже объясню почему. К сожалению, даже несмотря на то, что информация, которую я поделюсь с вами в этой главе, подтверждается огромным количеством доказательств, врачи, которые пишут медицинские учебники, либо не знают этих данных, либо приведённые аргументы их не убеждают. Таким образом, представление о диабете второго типа за последние полвека практически не изменилось. По моему мнению и по мнению других моих единомышленников, которые внимательно следят за исследованиями, действующие стандарты медицинской помощи при диабете катастрофически ошибочны. Первое, что я хочу скорректировать в отношении диабета второго типа. Мы путаем причину и следствие. Большинство из нас слышали, что это заболевание является следствием избыточного веса. Но когда вы понимаете диабет как спектр нарушений, которые происходят из-за блокировки жиросжигания, то становится ясно, что набор веса это не причина диабета. Всё наоборот. Именно процесс развития диабета вызывает увеличение веса. И этот процесс начинается задолго до того, как у вас диагностируют диабет. Диабет второго типа развивается не из-за дефицита инсулина, Истинная первопричина диабета второго типа кроется в нарушениях энергетического обмена веществ. При здоровом метаболизме организм способен подпитываться энергией, используя в основном отложение телесного жира. Со временем соединения, содержащиеся в растительных жирах, аккумулируются в жировых тканях тела, и такой телесный жир уже не может обеспечивать организм достаточным количеством энергии. Постепенно организм переключается с энергии, полученной из жира, на энергию, полученную из сахара. Как вы уже знаете из второй главы, зависимость от сахара вызывает падение уровня энергии и нездоровый голод, который заманивает вас в порочный круг потери здоровья. Из-за такой негативной тенденции в состоянии здоровья диабет становится неизбежной частью будущего, если вы не восстановите свой телесный жир. Если вы встали на путь развития диабета, то знайте, что такая тенденция затрагивает один из ключевых метаболических процессов. Процесс преобразования телесного жира в особый вид топлива, который называется кетоновыми телами или кетонами. В этой главе объясняется, как происходит трансформация организма человека от здорового состояния к гипогликемическому и далее к диабетическому, по мере того, как он проходит через весь спектр диабета. И начать это странствие мы собираемся с разговора о кетонах. Когда метаболизм в норме, вы можете сжигать телесный жир. Когда вы можете сжигать телесный жир, организм также может вырабатывать особый вид энергии для мозга, который называется кетонами. Из пищи получить кетоны невозможно, их вырабатывает печень. И до тех пор, пока мозг может получать кетоны, у вас всегда будет достаточно энергии. И вы не будете испытывать чувство голода слишком часто. Возможно, вы слышали, что мозгу требуется сахар. Это неправда. Мозг может прекрасно обходиться без сахара, если получает альтернативное топливо. А кетоны могут быть самым лучшим топливом для мозга. Не знаете, что такое кетоны? Вы не одиноки. Кетодиета получила своё название именно потому, что её цель поддержать способность организма вырабатывать кетоны. Несмотря на популярность этой диеты, не многие люди действительно знают, что такое кетоны. Поэтому я выделю пару минут, чтобы ввести вас в курс дела. Кетоны энергетические нагицы для вашего мозга. Мозг орган особенный. И другие внутренние органы напряжённо работают, чтобы сохранять его благополучие и нормальное функционирование. Мозг работает всегда, днём и ночью, во время бодрствования и сна, независимо от того, тренируетесь ли вы или нет. Из-за такой высокой активности мозгу постоянно требуется мощное энергопитание. Несмотря на то, что мозг составляет только 2% веса тела, Ему требуется 20% всей вашей общей энергии в состоянии покоя. Мозг очень чувствителен к химическому воздействию, поэтому отгорожен защитным гематоэнцефалическим барьером, который находится между кровью и цереброспинальной жидкостью и фильтрует кровь, позволяя лишь немногим химическим элементам вступать в непосредственный контакт с мозгом. Доставка топлива в мозг задача непростая. Высокая потребность в энергии в сочетании со слабым потоком потенциального топлива через мозг означает, что обеспечение мозга энергией очень сложная проблема. Если весь остальной организм с лёгкостью может использовать высшие длинноцепочечные жирные кислоты, накопленные в телесном жире, то преодолеть гематоэнцефалический барьер эти высшие жирные кислоты не могут. Поэтому клетки мозга не могут взять из них энергию так, как это могут делать другие внутренние органы. Высшие жирные кислоты, жирные кислоты, которые содержат в молекуле не менее 6 атомов углерода. Существуют насыщенные и ненасыщенные высшие жирные кислоты. К счастью, природа нашла решение этой проблемы, которая позволяет человеческому мозгу быть способным получать доступ к обширным запасам энергии, хранящимся в нашем телесном жире. И этим решением являются кетоны. Печень расщепляет молекулы высших жирных кислот на части и собирает их заново в молекулы меньшего размера, которые могут проникать через защитный барьер мозга. Образно можно сказать, что высшие жирные кислоты, которые накапливаются в вашем теле, это нечто вроде целого цыплёнка, а кетоны куриные наггетсы размером на один укус. Кетоны идеальное топливо для мозга, так как в них содержится более чем в 2 раза больше энергии для его подзарядки в пересчёте на 1 г по сравнению с сахаром. От здоровья, гипогликемии Самым первым внутренним органом, на который воздействует снижение способности сжигать телесный жир в качестве топлива, является мозг. Почему мозг? Потому что с точки зрения потребления энергии мозг всегда функционирует на пределе возможностей и всегда находится всего в нескольких секундах от того, чтобы остаться без кислорода и без топлива. Если вы можете сжигать телесный жир, печень вырабатывает кетоны достаточно быстро, чтобы поддерживать мозг. Когда теряется способность сжигать телесный жир, печень не может использовать его для выработки кетонов. А когда вы не можете сжигать свой телесный жир или вырабатывать кетоны, потребность в сахаре растёт. Организм начинает использовать больше сахара, и мозг тоже начинает его использовать. Поскольку организм не может пропускать такое большое количество сахара через кровоток одним махом, Время от времени потребность мозга в сахаре превышает то, насколько быстро кровоток может его доставить. Как только мозгу требуется больше сахара, чем он получает, у вас развиваются симптомы гипогликемии. Если мозг получает кетонов вдоволь, симптомы гипогликемии не возникают. Когда у вас пропадает способность сжигать телесный жир, то не только весь организм требует, чтобы кровь доставляла больше сахара, чем раньше. Но и выработка кетонов тоже падает, поэтому мозг тоже требует намного больше сахара, чем раньше. Помните, что кровь рассчитана на перенос энергии из сахара только в количестве около 16 калорий в любой отдельно взятый момент времени. Когда вы теряете способность заряжать свою кровь жиром и кетонами, изголодавшийся по энергии мозг начинает давать указание печени накачивать кровь сахаром больше, чем следует. чтобы восполнить свои потребности в энергии. Это похоже на то, что мозг нажимает на некую условную кнопку отключения и тем самым заставляет печень игнорировать нормальные правила регулирования уровня сахара в крови. Мозгу нужно нажимать на этот выключатель, потому что организм перестал сжигать телесный жир, или точнее сказать, сжигание жира снизилось по сравнению с тем, как было раньше, и печень прекратила вырабатывать кетоны. Или точнее сказать, печень уменьшила выработку кетонов по сравнению с тем, как было раньше. Такая принудительная корректировка помогает поднять уровень сахара в крови, что помогает мозгу получать больше сахара. К сожалению, корректировка показателей безопасного уровня сахара в вашем организме вызывает целый ряд новых проблем, которые называются резистентностью к инсулину. Спектр диабета Спектр диабета помогает понять, что увеличение веса, диабет и все его осложнения начинаются с энергетических проблем клеток. Спектр диабета можно представить следующим образом: гипогликемия, резистентность к инсулину, преддиабет, диабет. Гипогликемия это первое нарушение диабетического спектра. Если у вас гипогликемия, то вы готовите себя к продвижению к следующим фазам. Почему? Потому что большинство людей лечат симптомы гипогликемии, употребляя ещё больше тех же самых продуктов, которые изначально и стали причиной развития гипогликемии. Увеличение потребления таких продуктов ускоряет развитие нарушений обмена веществ и приводит ко второй фазе диабетического спектра резистентности к инсулину. А если вы продолжаете есть ту же самую пищу, блокирующую жиросжигание, то со временем прогрессируете до двух последних фаз: преддиабета и диабета. Не обязательно иметь симптомы гипогликемии перед каждым приёмом пищи, чтобы признать у себя гипогликемию. Такие симптомы будут возникать в то время, когда мозг требует больше сахара, чем доставляет ему организм. Чтобы понять, как организму попадает в беду, если мозг просит печень вырабатывать больше сахара, чем должна переносить кровь, давайте рассмотрим, как регулируется уровень сахара в крови. Это обсуждение поможет также объяснить, почему большинство людей, страдающих от гипогликемии, чувствуют себя так, будто у них низкий уровень сахара, когда на самом деле он нормальный. Установленный показатель уровня сахара в крови определяется двумя разными внутренними органами. Установленный показатель уровня сахара в крови это уровень сахара, к которому стремится организм при любой возможности. Когда вы едите что-нибудь сладкое, уровень сахара в крови повышается, но организм старается исправить это нарушение и при первой же возможности пытается понизить содержание сахара в крови до нормального уровня. Уровень сахара в крови натощак это показатель уровня сахара в крови утром непосредственно после пробуждения от ночного сна, до того, как вы что-нибудь съели, выпили или выполнили какие-либо активные действия. Уровень сахара в крови натощак особенно важен. Это наиболее точный и надёжный показатель вашего текущего установленного уровня сахара в крови. У всех здоровых людей установленный показатель уровня сахара в крови одинаковый, но при нарушениях обмена веществ данное значение поддерживаться не может. В организме установленный показатель уровня сахара в крови регулируется двумя внутренними органами: поджелудочной железой и мозгом. Чтобы организм мог функционировать нормально, уровень сахара в крови натощак должен быть одинаковым для двух наиболее важных органов: регулирующих уровень сахара в крови поджелудочной железы и мозга. Но когда жиросжигание ухудшается, энергетический кризис испытывает мозг, а не поджелудочная железа. Мозг хочет больше сахара, чем получает, и чтобы получить этот сахар, мозг даёт команду печени поднять уровень сахара в крови. Печень начинает вырабатывать больше сахара, что повышает его уровень в крови натощак. Повышение уровня сахара в крови натощак является точкой входа в спектр диабета, то есть началом развития заболевания. Теперь я хочу провести вас через весь последовательный ряд постоянно усиливающихся метаболических нарушений, которые в конечном итоге вызывают диабет. Этот процесс наиболее важное и наименее изученное явление в современной медицинской практике. Давайте посмотрим, как организм переходит от гипогликемии к другим стадиям диабета. Гипогликемия. Как уже было сказано ранее, гипогликемия это начальная стадия в последовательности возрастающих метаболических нарушений, которые в конечном итоге приводят к диабету. При гипогликемии клетки организма не могут получать достаточно энергии из жира, чтобы дотянуть до следующего приёма пищи. На начальном этапе развития нарушения вы почувствуете симптомы гипогликемии только непосредственно перед следующим приёмом пищи или в случае, если вам придётся садиться за стол позже обычного. Я заметила, что у большинства людей с гипогликемией уровень сахара в крови натощак обычно бывает нормальным, даже при наличии указанных симптомов. Это говорит о том, что уровень сахара в крови, который снабжает клетки головного мозга, уже выше, чем он должен быть. Между тем, поджелудочная железа, не подозревая о том, что мозгу требуется больше сахара, пытается снизить уровень сахара до прежнего нормального уровня: 65-85. Для этого поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, который выводит сахар из кровотока в жировые клетки и тем самым снижает уровень сахара в крови. И вот тут-то у организма и возникают серьёзные проблемы. Дополнительный инсулин буквально заталкивает сахар в жировые клетки, и в результате вы начинаете ощущать голод между приёмами пищи быстрее, чем раньше, и жировые отложения в организме начинают расти быстрее, что приводит к набору веса. Избыток инсулина создаёт проблемы и для печени. Так как этот орган получает одновременно противоречивые команды: от поджелудочной железы, которая хочет поддерживать уровень сахара в крови натощак таким, каким он был всегда, и от мозга, которому требуется больше сахара, чем раньше. Инсулин из поджелудочной железы поступает в печень и заставляет её замедлить производство сахара. При этом особая часть мозга, которая называется вентромедиальным гипоталамусом и соединяется с печенью посредством нерва передаёт команду по этому нерву на увеличение выработки сахара. Из-за этих противоречий в организме начинается борьба между мозгом и поджелудочной железой за контроль над скоростью выработки сахара. Прямая нейрональная связь мозга с печенью более мощная, чем косвенная гормональная связь поджелудочной железы. Следовательно, печень вынуждена игнорировать команды, полученные от инсулина. Таким образом, в битве за уровень сахара в крови побеждает мозг. В этом случае возникает ситуация, когда всякий раз через несколько часов после приёма пищи, со временем этот временной промежуток становится короче по мере усиления метаболических нарушений. Мозг даёт печени сигнал о том, что нужно повысить уровень сахара в кровотоке, но поджелудочная железа приказывает жировым клеткам вывести сахар из кровотока. Иначе говоря, организм вынужден бороться против самого себя. Мозгу требуется больше сахара, а поджелудочной железе нужно снизить его уровень, поэтому она вырабатывает инсулина больше нормы, что ускоряет набор жировой массы. Это серьёзное нарушение обмена веществ, при котором с одной стороны повышается уровень сахара в крови, а с другой накапливается жир. Для многих людей итогом такого нарушения становится увеличение веса. Для иллюстрации этой концепции я хочу рассказать историю одной своей пациентки, с которой я работала в самом начале своей медицинской практики. Её зовут Кейт. Вес девушки в целом в пределах нормы, но он примерно на 20 фунтов больше того, который был у неё в старших классах школы. Кейт много тренируется, а после тренировок поощряет себя за усердие щедрой порцией конфет. Больше всего она любит драже Эммандемс с арахисом и после особенно долгих тренировок может съесть сразу полкило этих конфет. Каждый свой день Кейт начинает с отрубей и изюма, которые заливает обезжиренным молоком. Но она заметила, что когда приходит время обеда, её руки дрожат, а пальцы холодеют. К счастью, девушка избегает перекусов, особенно по утрам, потому что ей не нравятся ощущения, Если после утренней чистки зубов полость рта снова теряет свежесть. У Кейт гипогликемия, и она отлично об этом знает, так как сама работает врачом. Но её это не беспокоит, потому что она, как и большинство других практикующих врачей, даже не догадывается о том, насколько серьёзные изменения происходят в её организме. Но если Кейт получит травму и не сможет тренироваться, или если она начнёт чаще перекусывать или переедать, то она, скорее всего, наберёт лишний вес и перейдёт к следующему заболеванию диабетического спектра — резистентности к инсулину. Резистентность к инсулину. Такое состояние возникает, когда клетки организма не могут должным образом реагировать на инсулин и не могут усвоить нужное им количество глюкозы из кровотока. Поэтому организм должен вырабатывать больше инсулина, чтобы вытолкнуть сахар из кровотока в клетке. При резистентности к инсулину вы почувствуете симптомы гипогликемии задолго до следующего приёма пищи, и скорее всего, начнёте носить с собой какие-нибудь снеки или перекусы. Врачи далеко не всегда диагностируют резистентность к инсулину. Зачастую мы, как это не прискорбно, даже не пытаемся выявить такое нарушение. Это это очень легко сделать с помощью простого анализа, определив одновременно уровень инсулина и уровень сахара в крови натощак. В главе 6 система сжигания жира 2. Гормоны, контролирующие уровень сахара в крови. Вы узнаете о диагностическом методе, который позволяет дать количественную оценку резистентности тканей к инсулину, определить индекс инсулинорезистентности HOMA-IR. В 1970-х годах человек по имени Рональд Крафт провёл тестирование инсулина почти у 14 тысяч здоровых людей. Он обнаружил, что 70% людей с нормальным уровнем сахара в крови натощак должны вырабатывать аномально высокое количество инсулина, чтобы очистить кровоток от избыточного сахара и поддерживать уровень глюкозы в крови в нормальном диапазоне. Иначе говоря, у большинства людей даже в 1970-х годах была резистентность к инсулину, и они не могли оптимально сжигать телесный жир. Работа доктора Крафта хорошо известна в небольшом, но растущем сообществе врачей-сторонников низкоуглеводной диеты, но, к сожалению, она не пользуется популярностью у подавляющего большинства других врачей и даже у тех, кто якобы специализируется на лечении диабета второго типа. Теперь, когда вы знаете о битве между мозгом и поджелудочной железой за контроль над уровнем сахара в крови, мы можем поговорить о том, как эта битва может способствовать развитию резистентности к инсулину. Противоречие заключается в следующем. Когда мозг даёт печени команду вырабатывать сахар, поджелудочная железа при этом говорит печени не делать этого. Прямая взаимосвязь мозга с печенью даёт ему, так сказать, преимущество в споре. По сути, мозг заставляет печень игнорировать сигнал инсулина на снижение выработки сахара, либо противодействовать этому сигналу и продолжать вырабатывать и вбрасывать в кровь больше сахара, чем это сделала бы здоровая печень при обычных обстоятельствах. Такое патологическое изменение метаболизма помогает понять роль печени в возникновении и развитии инсулинорезистентности. Резистентность к инсулину влияет на многие ткани, и мы вернёмся к обсуждению этой темы позже. А сейчас я хочу рассказать вам об одной своей пациентке с резистентностью к инсулину. Лайза очаровательная дама, которая никак не может похудеть и избавиться от своих 25 фунтов избыточного веса. Она, как и Кейт, тоже тренируется, но не так интенсивно. Любимые тренировки Лайзы горячая йога, йога в нагретом помещении и пилатес. Тренеры порекомендовали ей соблюдать диету постная и чистая, lean and clean. Поэтому она избегает жиров и каждый день делает себе зелёные коктейли-смузи с добавлением органического растительного белкового порошка. Режим питания не позволяет девушке посещать большинство заведений быстрого питания, но она регулярно заходит в кофейни Starbucks и пару раз в неделю пьёт свежий сок в Jumbo Juice после обеда. Такой распорядок дня, который включает употребление напитков между приёмами пищи, означает, что она почти никогда не испытывает симптомов гипогликемии. Но когда перекусов в виде кофе или сока у девушки не бывает, она может чувствовать усталость и упадок сил уже к обеду. У Лаизы уровень сахара в крови натощак 92, и врач сказал ей, что это совершенно нормально. В прошлом поколении, лет 30 назад, уровень сахара в крови натощак 92 считался высоким. Но её врач ничего не знает об истории изменения диапазонов уровня сахара в крови или о работе доктора Крафт. Если бы врач это знал, он бы порекомендовал девушке провести дальнейшее обследование для подтверждения диагноза резистентности к инсулину. И если бы он был знаком или хотя бы сталкивался с небольшим, но растущим сообществом врачей-сторонников низкоуглеводной диеты, он бы знал, что посоветовать Лайзи. И объяснил бы ей, что постный и чистый способ питания лишает её организм полезных жиров, необходимых для должного обеспечения процессов жизнедеятельности энергией между приёмами пищи. Это избавило бы её от необходимости посещать Starbucks или Jumbo Juice. Если бы Лайзе пришлось прекратить тренировки из-за нехватки времени, или если бы она начала перекусывать чипсами с растительным маслом вместо свежих соков, то у неё, скорее всего, началась бы следующая стадия нарушения диабетического спектра преддиабет. Индивидуальные различия. Не каждый человек с заблокированным жиросжиганием испытывает приступы упадка сил и другие симптомы гипогликемии, потому что некоторые люди интуитивно предотвращают симптомы гипогликемии перекусами. Принимая во внимание, что перекусы для предотвращения гипогликемии часто приводят к увеличению веса, но при этом лишь немногие могут настолько точно регулировать потребление калорий в соответствии с энергетическими потребностями своего организма, чтобы не набирать лишний вес, то я заметила, что многие из привыкших перекусывать фанатично относятся к упражнениям. Есть и ещё одна группа людей, которые не испытывают симптомов гипогликемии, потому что просто не понимают того, что их печень скромно и незаметно работает на полную мощность, чтобы поднимать уровень сахара в крови намного выше, чем у большинства остальных людей. Люди из этой группы обычно прогрессируют через весь спектр диабета, причём очень быстро. Предиабет Следующим шагом в развитии нарушения диабетического спектра является преддиабет. Состояние, при котором печень вырабатывает сахар быстрее, чем раньше, и организм больше не может контролировать уровень сахара в крови, несмотря на выработку дополнительного инсулина. В этом случае целевое значение уровня глюкозы в крови составляет 100 или выше. Такие результаты лабораторного анализа сигнализируют о патологии. И врач должен обращать на них внимание. К сожалению, многим людям никогда не сообщают, что у них преддиабет. Преддиабет может давать такие же осложнения, как и диабет. За годы работы я знала очень много людей с заболеваниями сетчатки, повреждениями нервов, заболеваниями почек, слабым сердцем и всеми остальными известными осложнениями диабета. которым врачи никогда не говорили о том, что высокий уровень сахаровых крови является серьёзной проблемой. Почему? Да просто потому, что врачи не считают людей с преддиабетом метаболически больными. Они всего лишь входят в группу риска развития метаболических заболеваний. Поэтому до тех пор, пока их нарушения не достигнут фактически степени диабета, их состояние не заслуживает особого обсуждения. Но на самом деле, преддиабет это тяжёлое состояние, от которого можно полностью избавиться с помощью тех же рекомендаций по диете. Преддиабет очень важно диагностировать ещё и потому, что он указывает на неустойчивость метаболизма. Если уровень сахара в крови натощак почти всегда выше нормы, он будет постоянно расти. Помните, что уровень сахара в крови натощак соответствует целевому значению уровня сахара то есть тому количеству глюкозы в крови, которое необходимо мозгу для нормального функционирования. Когда уровень сахара в крови натощак и целевое значение уровня сахара значительно выше нормы, у вас могут развиваться симптомы гипогликемии, хотя уровень сахара в крови всё ещё находится в пределах нормы или даже выше нормы. Эти симптомы могут вызывать желание употреблять всё больше и больше продуктов, которые повышают уровень сахара в крови, постепенно устанавливая всё более высокое целевое значение уровня глюкозы в крови. Поскольку организму всё настойчивее пытаются сделать сахар доступным источником энергии, уровень сахара в крови натощак постоянно повышается, и вы быстро и стремительно приближаетесь к плотному к диабету. Давайте рассмотрим историю пациентки с преддиабетом, которую я недавно встретила в клинике. Лис около 50 лет. Она прекрасная мать пятерых детей, которая десятилетиями боролась с лишним весом. Теперь она уже смирилась со своим состоянием, но ей очень не нравится, что основная часть её лишнего веса сосредоточена в животе. Муж женщины сказал, что Лис ест как птичка и вообще не понимает, откуда у неё берутся эти лишние килограммы. Рабочие дни женщины очень загружены, поэтому она может немного потренироваться только в выходные. Лиз постоянно в разъездах, и она взяла за правило планировать заранее, что будет есть, потому что если она пропускает приём пищи, то чувствует себя ужасно. Женщина избегает фастфуда, но когда она проводит несколько часов за рулём, то обязательно съедает какой-нибудь снек типа Little Debbie или твинки, кекс с кремом, которые она всегда держит в своей сумке. Такие перекусы помогают Лиз бороться с головной болью и тошнотой. Неприятными симптомами, которые часто возникают у неё около полудня, если ей нечего съесть. Женщина знает, что эти продукты вредны для здоровья, поэтому она при любой возможности едет домой, чтобы быстро перекусить чем-нибудь нежирным, например, кукурузной кашей или овсянкой, а затем заканчивает свои дела и возвращается домой, чтобы приготовить хороший обед. Когда я попросила Лис написать список всего, что она съедает за 24 часа, выяснилось, что на самом деле она ест намного больше, чем думала. Одна из причин, почему женщина считала, что ест мало, было чувство голода, которое она испытывала очень часто. Если Лис будет и дальше вести такой образ жизни, то у неё скорее всего разовьётся последнее и самое тяжёлое заболевание диабетического спектра сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет. При диабете поджелудочная железа постоянно и подолгу борется с мозгом за контроль над уровнем сахара в крови, производя всё больше и больше инсулина. Но для поджелудочной это война абсолютно безнадёжна. Битву против мозга ей не выиграть. В процессе развития диабета уровень сахара в крови держится на высоком уровне постоянно до еды, после еды и даже после выполнения упражнений. Но в какой-то момент поджелудочная железа прекращает борьбу и больше не производит достаточное количество дополнительного инсулина, чтобы хотя бы в некоторой степени контролировать уровень сахара в крови. В этом случае целевое значение уровня глюкозы в крови натощак составляет, например, 126. Это значение выбрано произвольно руководителями лаборатории или даже намного выше. В середине 2000-х годов многие диабетики даже просыпаются с высоким уровнем сахара в крови натощак. К сожалению, большинство людей с диабетом второго типа получают такое же лечение, как и при диабете первого типа, а это совершенно другое заболевание. На протяжении почти всей моей медицинской карьеры диабетикам второго типа давали инсулин или лекарства, которые усиливают воздействие инсулина на уровень сахара в крови. И хотя такой подход действительно улучшает уровень сахара в крови пациентов, на самом деле самочувствие некоторых людей становится значительно хуже. Более того, если мы даём людям с очень большим количеством инсулина в организме ещё больше инсулина, то это никак не помогает остановить прогрессирующее ухудшение метаболизма. Пациенты с такими нарушениями на протяжении десятилетий медленно, но неуклонно шли к полиорганной недостаточности. И введение инсулина не может остановить их на этом пути. А некоторые считают, что оно даже ускоряет этот патологический процесс. К счастью, американская коллегия врачей рекомендует специалистам не назначать дополнительный инсулин людям, чей организм и так производит его слишком много. В их клинических рекомендациях 2019 года чётко указано, что врачи не должны устанавливать целевое значение уровня гликированного гемоглобина ниже 8% для любой популяции пациентов, так как нет никаких доказательств того, что использование инсулина оказывает какое-либо положительный эффект на снижение уровня сахара в крови при среднем уровне сахара 183 или около того. Гликированный гемоглобин Кратко обозначается А1С. Это биохимический показатель крови, который отражает среднее содержание сахаров в крови за длительный период от 3 до 4 месяцев, в отличие от измерения уровня сахара глюкозы в крови, которое показывает уровень сахара в крови только на момент исследования. Давайте познакомимся с нашим последним пациентом в клинике. Его зовут Гас. Когда Гас пришёл ко мне на приём, ему было 81 год. Он 30 лет болел диабетом и 10 лет принимал инсулин. У Гаса обнаружили рак с метастазами в лимфатические узлы, и он обратился ко мне, чтобы узнать, поможет ли ему диета. Я сказала, что это возможно. Но поскольку инсулин на самом деле способствует развитию рака, первым делом нужно было прекратить приём инсулина и других лекарств для контроля уровня сахара в крови. К счастью, бороться с раком и купировать развитие диабета помогает один и тот же режим питания, кетогенная диета с высоким содержанием жиров и интервальным голоданием. Газ был прекрасным пациентом, особенно с учётом его возраста. Я сказала ему, что и когда нужно есть, какие упражнения и в каком количестве выполнять, и какие ещё изменения следует вынести в свой образ жизни. Скорее он прекратил принимать все противодиабетические препараты, которые ему назначали несколько десятилетий. Гас всё ещё жив. В его лимфатических узлах больше нет метастазов, хотя локально опухоль ещё присутствует. К счастью, ему не потребовались ни химиотерапия, ни хирургическая операция. Несмотря на то, что в современных условиях история болезни Гаса кажется историей успеха, я хочу сказать следующее: Если бы врач сказал ему придерживаться такой диеты 30 лет назад, то у Гаса скорее всего не было бы рака, и я не сомневаюсь, что сегодня он чувствовал бы себя намного лучше. Не только похудение. Повышенная энергия для клеток даёт организму гораздо больше, чем просто увеличение работоспособности и активности в целом. Повышенное энергообеспечение клеток это единственный способ предотвратить все болезни диабетического спектра, которые возникают из-за нарушений энергоснабжения клеток, или даже полностью избавиться от этих заболеваний. Многие другие болезни, которые когда-то считались чисто генетическими или не подлежащими контролю по каким-либо иным причинам, на самом деле достаточно хорошо лечатся, потому что их симптомы проявляются в результате проблем с распределением энергии. связанных с использованием сахара в качестве основного клеточного топлива. Энергия это суть преимущества жиросжигания. И при восстановлении своей врождённой способности использовать телесный жир в качестве топлива, вы чувствуете себя более энергичным. Если у вас есть энергоресурс для использования его в качестве топлива, вы можете прожить более здоровую, долгую, лёгкую и лучшую жизнь. Но есть и ещё одно широко распространённое заболевание, о котором я хочу поговорить, потому что оно тоже может негативно повлиять на организм при нарушениях диабетического спектра. Это заболевание щитовидной железы. Если это не твоя щитовидка, то это твой жир. За годы работы ко мне обращалось много пациентов, обеспокоенных тем, что нарушение функции щитовидной железы вызывало у них увеличение веса. Но на самом деле только у очень небольшого процента этих пациентов причиной появления лишних килограммов становится действительно дисфункция щитовидки. Как и при диабете второго типа, медицинское сообщество не очень хорошо понимает взаимосвязь между заболеванием щитовидной железы и увеличением веса. Нас учат, что гипотиреоз это одна из возможных причин ожирения. Хотя с формальной точки зрения это действительно так, на самом деле такая причина чрезвычайно редка. Общепринятая взаимосвязь между заболеванием щитовидной железы и ожирением впервые была поставлена под сомнение в 2010 году во время конференции, на которой президент американской ассоциации щитовидной железы был приглашён для доклада о связи между заболеванием щитовидной железы и ожирением. Специалист рассказал, что при проведении исследования он обнаружил, что причинно-следственная связь между заболеванием щитовидной железы и ожирением прямо противоположна тому, чему его учили. На самом деле не гипотиреоз вызывает увеличение веса, а увеличение веса способствует развитию заболеваний щитовидной железы. Иначе говоря, у большинства людей с заболеванием щитовидной железы не было бы этого заболевания, если бы они поддерживали нормальный вес. Я считаю, что причиной широкого распространения заболевания щитовидной железы среди людей с избыточным весом является то, что оба эти нарушения имеют одинаковое происхождение нарушение выработки энергии в организме. Другими словами, заблокированное жиросжигание приводит не только к увеличению веса, Но и вызывает лёгкую форму гипотиреоза. Как показывает мой опыт, лечение данного вида гипотиреоза гормоном щитовидной железы помогает похудеть намного меньше, чем на это надеется большинство людей. Поскольку у многих людей, которые хотят похудеть, состояние щитовидной железы вызывает беспокойство, я хочу поговорить об этом органе более подробно. И рассказать о той роли, которую играют гормоны щитовидной железы в восстановлении метаболического здоровья. Понимание заболеваний щитовидной железы. Щитовидная железа расположена на шее человека и по форме напоминает галстук-бабочку. Щитовидная железа помогает регулировать уровень энергии, высвобождая в кровоток гормон щитовидной железы, который затем перемещается к каждой клетке организма. И взаимодействует с ДНК каждой клетки, регулируя скорость использования энергии. Если щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормона щитовидной железы, то клетки будут использовать меньше энергии. В этом случае человек может стать вялым и заторможенным, и все процессы замедлятся, поскольку клетки организма работают меньше. В этом случае, например, может замедлиться рост. Поэтому дети с гипотиреозом бывают маленькими и слаборазвитыми. При избытке гормонов щитовидной железы клетки используют слишком много энергии, и это состояние немного похоже на нервное возбуждение или лихорадку. Температура тела поднимается, пульс и частота дыхания увеличиваются. И хотя люди с избытком гормонов щитовидной железы могут похудеть, у них также могут развиться потеря костной массы, остеопороз, тревожные расстройства, сердечная недостаточность и другие серьёзные проблемы. Гормон щитовидной железы настолько важен, что у щитовидной железы есть командир, который следит за тем, чтобы она правильно выполняла свою работу. Гипофиз, расположенный в головном мозге, постоянно отслеживает, сколько гормонов вырабатывает щитовидная железа. Если щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов, гипофиз заставляет её увеличить их выработку путём высвобождения так называемого тиреотропного гормона, тиреотропина. сокращён на ТТГ. Это не то же самое, что гормон щитовидной железы. ТТГ стимулирует работу щитовидной железы. Когда гипофиз увеличивает выработку ТТГ, щитовидная железа усиливает выработку гормона щитовидной железы. Если по какой-то причине щитовидная железа производит слишком много гормона, гипофиз сокращает выработку ТТГ, меньше стимулирует щитовидную железу. И выработка гормонов щитовидной железы уменьшается. Конечная цель состоит в том, чтобы щитовидная железа человека постоянно вырабатывала ровно столько гормонов, сколько нужно. Это называется обратной связью. В диагностике гипотиреоза важно, что это нарушение определяется именно уровнем ТТГ, а не количеством гормонов щитовидной железы в организме. Иначе говоря, при высоком уровне ТТГ Уровень гормонов щитовидной железы может быть нормальным, но даже при нормальном уровне гормонов щитовидной железы вам поставят диагноз гипотиреоза из-за высокого ТТГ. У многих людей с высоким уровнем ТТГ наблюдается низкий уровень гормонов щитовидной железы. Всё описанное выше о гормонах щитовидной железы и ТТГ относится к любой ситуации, независимо от того, Есть ли у вас болезнь Хашимото, Грейвса или другое заболевание щитовидной железы, вызывающее высокий уровень ТТГ? За годы работы я заметила, что людям с высоким уровнем ТТГ и низким уровнем гормонов щитовидной железы помогает приём гормона щитовидной железы. Они чувствуют себя лучше и иногда теряют вес. Вместе с тем я также обнаружила, что назначение гормонов щитовидной железы редко приносит пользу людям с высоким уровнем ТТГ, но нормальным уровнем гормонов щитовидной железы. Конечно, в этом случае их ТТГ возвращается к норме, но при этом пациенты, как правило, чувствуют себя не намного лучше. Некоторые эксперты высказали предположение, что необходимо снизить нормальные диапазоны значений в анализах на ТТГ. Но я не думаю, что это поможет. Настоящая проблема с исследованием гормонов щитовидной железы заключается в том, что мы слишком сильно рассчитываем на то, что патологии щитовидной железы укажут на фактор снижения веса. Это первое, а иногда и единственное метаболическое причина увеличения веса и усталости. Но типичные симптомы нарушения функции щитовидной железы, которые включают усталость, затуманенное сознание и слабость, точно такие же, как и симптомы заблокированного жиросжигания. Другие симптомы гипотиреоза включают беспокойство, тошноту, головокружение, слабость и проблемы с концентрацией внимания. Звучит знакомо? Конечно, потому что это также и симптомы гипогликемии. Как показывает мой опыт, у большинства людей с заболеваниями щитовидной железы, которые не чувствуют себя лучше при приёме назначенных им гормонов щитовидной железы, наблюдается реальное улучшение самочувствия по мере улучшения их жиросжигания. Тиреоидный гормон Т3 может помочь больше, чем гормон Т4. При исследовании пациента на гипотиреоз врач обычно проверяет ТТГ, который при гипотиреозе вырабатывается гипофизом в аномально высоких количествах. Гормон щитовидной железы трийодтиронин сокращённо называется Т4. Но организм превращает Т4 в очень похожий гормон тироксин. Его называют просто Т3, который может быть биологически более важным, чем Т4. Если врач обнаружит высокий уровень ТТГ, он сделает следующий тест на Т4. Врачи обычно не проверяют уровень Т3, если пациенты их специально об этом не просят. Если Т4 в норме, но уровень Т3 низкий, то по всей вероятности, назначение гормона Т4 улучшит состояние пациента не так заметно, как назначение Т3. Как показывает мой опыт, назначение Т3 людям с низким Т3 помогает очень существенно. Важно понимать, что нормальный уровень ТТГ и Т4 и низкий уровень Т3 означают, что заболевание щитовидной железы нет. В этом случае есть проблемы с ферментами в тканях организма, которые при нормальном состоянии преобразуют Т4 в Т3. В связи с этим следует отдельно проверить уровень Т3, если вы испытываете проблемы с усталостью. Мы не будем останавливаться на том, как проводится анализ уровня Т3, так как этот вопрос не входит в задачи этой аудиокниги. Урок из медицинской школы. Когда я училась в медицинской школе, диабет второго типа встречался гораздо реже, чем сегодня, и считался генетическим. И только когда я приехала в резервации индейцев на юго-западе США, то увидела очень много случаев диабета. В то время считалось, что коренные американцы были генетически предрасположены к накоплению жира, потому что были вынуждены из поколения в поколение питаться на палясам и волокнистыми корнями растений. А их склонность к накоплению жира в рамках гипотезы о бережливых генах эту склонность называют также генами бережливости. Была результатом естественного отбора искореневшего людей, которые не могли быстро набирать жир. Напальс. Съедобные молодые побеги кактуса напаль, более известного под названием опунция. Но сейчас процент пациентов с диабетом среди людей белой расы превышает показатели, отмеченные у коренных американцев в 1990-х годов, что свидетельствует о том, что гипотеза о бережливых генах ошибочна. и наталкивает на альтернативное объяснение этого явления. Эпидемия диабета среди коренных американцев была вызвана их рационом. Действительно, по мере того, как общий уровень заболеваемости диабетом увеличился, показатели заболеваемости диабетом среди коренных американцев резко возросли, достигнув примерно 50%. Из-за массовой бедности большинство коренных американцев, живущих в резервациях, питаются недорогой едой, состоящей из трёх основных ингредиентов: растительных масел, муки и сахара. Они едят очень мало сливочного масла, свиного сала, бараньего или говяжьего жира, так как эти продукты более дорогие и в местных магазинах их не так много. Они не едят много красного мяса по той же причине. Курица дешевле. Таким образом, можно сделать вывод, что рацион, состоящий в основном из растительных масел, муки из сахара это секрет плохого здоровья. Такая диета равносильна клиническому испытанию способности этих трёх ингредиентов вызывать набор веса и диабет. В настоящее время этот небольшой эксперимент распространился на всю остальную часть США. Сегодняшние диеты жителей Америки очень похожи на питание в резервациях коренных американцев в 1990-х годов. Можно сказать, что сейчас мы живём в условиях гигантского клинического испытания, на которое мы точно не подписывались. Испытание однозначно показало, что можно вызвать эпидемию диабета и всех остальных заболеваний диабетического спектра среди населения, просто изменив его рацион питания. Энергия предотвращает хронические заболевания. Теперь вы понимаете, что важнейшим аспектом метаболизма, который может больше всего изменить вашу жизнь, является способность сжигать телесный жир по мере необходимости. Дело в том, что вокруг метаболизма существует так много мифов, что похудение может показаться неразрешимой проблемой и недостижимым идеалом. Но когда вы вооружитесь правильной информацией, вся тайна этого загадочного процесса пропадёт, и вы легко увидите истину. Именно поэтому я хочу познакомить вас с четырьмя системами жиросжигания нашего организма, каждая из которых бывает повреждена в процессе жизни с заболеваниями диабетического спектра. И все четыре эти системы начнут функционировать лучше, если вы будете выполнять программу восстановления жиросжигания. Кетоны устраняют сахарзависимость. Ваш мозг требует мощного питания. Именно поэтому в настоящее время он пристрастился к сахару. Но вы сможете освободиться от сахарозависимости, если будете доставлять мозгу больше энергии, чем может дать сахар. Вы уже знаете, как сильно мозг любит сахар, но кетоны он любит ещё больше. Кетоны одна из самых мощных форм клеточной энергии. Когда же расжигание функционирует полноценно, а метаболизм в целом достаточно здоров, чтобы вырабатывать кетоны между приёмами пищи, вы не будете испытывать никаких симптомов гипогликемии или чрезмерного голода, о которых узнали в этой главе. После целого дня работы за столом вам захочется встать с места и энергично подвигаться. Если сейчас при возвращении домой после работы вы обычно чувствуете истощение или физическую слабость, Эти симптомы улучшатся или исчезнут. Чтобы по-настоящему проявить энергетический потенциал своего мозга, вам необходимо обеспечить его топливом максимальной энергоёмкости. Когда кровоток содержит большое количество кетонов, мозг имеет доступ к энергии, которая более чем вдвое превышает ту тепловую энергию, которая доступна мозгу при отсутствии кетонов в крови. Так же, как добавление высокоэнергетического топлива в двигатель повышает его мощность, так и введение кетонов в кровоток приводит к увеличению производительности мозга. Улучшение энергообеспечения мозга может повысить интеллект. У всех нас были такие моменты, когда мы не могли чётко контролировать происходящее вокруг. Такое случается при попытке собрать что-либо в единое целое по инструкции производителя, Например, установить на кухне фильтр для воды. Вы читаете руководство пользователя, смотрите на беспорядочно разложенные перед вами части прибора и в лёгкой панике понимаете, что эта задача вам не подсела. Или вы выходите на новую работу, а когда новый руководитель объясняет вам должностные обязанности, через некоторое время вы вдруг понимаете, что уже забыли кое-что из того, что он сказал 15 минут назад. Такое чувство знакомо всем. Нам снятся кошмары, связанные с этим ощущением, что мы вдруг остались не у дел, чего-то не знаем, чему-то не соответствуем или что-то не соблюдаем, что пойманы в ловушку нашего затуманенного сознания, поэтому чувствуем себя обнажёнными, незащищёнными и растерянными. Вам не обязательно быть самым умным человеком среди других, но вы уж точно не хотите быть самым тупым. Вы хотите быть конкурентоспособным, а для этого нужна ясность ума. Мой друг, Дейв Эспри, предприниматель из Кремниевой долины, биохакер и основатель империи Bulletproof Coffee, очень заинтересовался тем, могут ли кетоны улучшить его умственные способности путём реального, ощутимого и измеримого увеличения его IQ, коэффициента умственного развития. Дейв Эспри решил провести эксперимент, используя в качестве испытуемого себя лично. Перед началом эксперимента по КДВ ещё придерживался того рациона питания, который был у него до биохакинга. Он прошёл тест на IQ. Затем он начал соблюдать диету, специально разработанную для повышения уровня выработки кетонов, а через некоторое время снова проверил свой IQ. Если бы результат второго теста был лишь незначительно выше, чем результат первого, мы могли бы посчитать это отклонение погрешностью. Может быть, он лучше выспался или лучше поел, или просто стал лучше сдавать тесты на IQ. Но результаты Дэева показали, что с переходом на кетогенную диету он стал значительно умнее. Результаты его теста на IQ стали на 15 баллов выше, что с точки зрения статистики равно одному полному среднеквадратичному отклонению, то есть свидетельствует о значительном повышении умственных способностей. Я не говорю, что вы можете стать гением, если будете всего лишь быстро сжигать телесный жир и благодаря этому вырабатывать много кетонов. Но я считаю, что если вы не вынудите клетки своего мозга зависеть от сахара, то пробудите в себе врождённые умственные способности, о которых раньше даже не подозревали. Вы будете реже чувствовать себя не в своей тарелке. Мозг любит кетоны. А если вы будете соблюдать диету, которая обеспечит организму условия для снабжения ими мозга, это поможет вам стать умнее. И со временем вы можете стать таким умным, каким и должны были быть.